Глава 67. Наши дни. Медсестра. Нэнси закрывает за собой дверь палаты и подходит с докладом к сестринскому посту, где только что закончила смену ее начальница. «Пациентка моргнула», — говорит Нэнси. «Джо Дикон моргнула». У Шерил глаза вылезают на лоб. «Ты уверена? До сих пор она не подавала признаков жизни». «Уверена. Пациентка моргнула только что». О своём эксперименте она умалчивает. Неизвестно, как посмотрит на это начальство. Медсестра должна знать своё место, а не применять различные неординарные техники. И неважно, что всё это ради несчастной матери, чью жизнь эта самая пациентка разорвала на две половины, до и после. Не положено. Хорошо, что в этом случае плевать на профессиональную этику. На этот раз... Придя на Мюррил Крэссент, где дверь ей снова открывает Анита, Нэнси застаёт совсем другую Тони Коттер. Во-первых, при виде гостя она встаёт, а во-вторых, подходит к ней, обнимает и шепчет. «Спасибо. Я так благодарна вам за помощь». «Вы ещё не знаете, что я принесла вам сегодня», отвечает медсестра, которая всю дорогу ломала голову над тем, как преподнести информацию, полученную от теперь уже официально моргающей Джо. Надеюсь только, что она не соврала. Такое подозрение посетило Нэнси уже в палате С. Ведь когда она в первый раз спросила, участвовал ли кто-то еще в похищении Эви, Джо не ответила. А что, если она тоже затеяла какую-то игру? Полного выздоровления ей, скорее всего, никогда не достичь, хотя моргание — верный признак шанса на восстановление двигательных способностей. Это не то, о чем стоит говорить Тони сейчас, но Джо Дикон вряд ли когда-нибудь предстанет перед судом. А это значит, что она может заставить других поверить во что угодно, в любую ложь, ведь ей нечего терять. Анита приносит чай, и три женщины, объединенные отчаянным желанием найти Эви, садятся в кружок. Нэнси чувствует себя последней эгоисткой из-за того, что придётся сказать сейчас, но она всё равно скажет, ведь деваться ей некуда. Так что лучше сразу устранить все недоговорённости. «У меня есть для вас новость, но я очень прошу не передавать её никому и не называть источник информации». Тони и Анита серьёзно кивают. «Иначе я могу потерять работу, понимаете?» Я и так нарушила все нормы профессиональной этики. А теперь еще вам все расскажу. А это уже называется предательством доверия пациента и разглашением личной информации. Тони Коттер подается вперед стремительным точным движением из голодавшейся птички. Нэнси надеется, что ее не разочарует новость. Она коротко описывает свой метод общения с пациенткой и заодно объясняет, буквально в трех словах, Что такое синдром изоляции? То есть вы хотите сказать, что она всё слышит, видит и понимает, хотя выглядит как манекен? Ужасается Тони. И, наверное, смеётся над нами про себя, радуется тому, что натворила. Ей сейчас не до смеха. Скорее она чувствует себя похороненной заживо или заключённой в прозрачную тюрьму, откуда не может ни докричаться, ни достучаться до нас. «Вот и хорошо», — бормочет Анита, сплетая пальцы. «Так ей и надо». «Но теперь она может моргать, так что я задала ей несколько вопросов и получила ответы». «Продолжайте». Лицо Тони становится смертельно бледным. «Это она забрала Эви в тот день». Женщина вскакивает с места. «Зачем? Почему она это сделала? Что она с ней сотворила?» «Где Эви? Где моя девочка?» Она начинает метаться по комнате, хватая себя за горло и царапая его ногтями, испускает вопль чистого, беспримесного горя. Нэнси пугается. По неосторожности она выпустила Джина из бутылки и, не имея опыта работы с душевнобольными, не знает, что с ним делать. Кажется, она ошиблась, решив, что Тони справится. «Простите меня!» Медсестра качает головой и встаёт. «Зря я на вас всё это вывалила. Я лучше пойду». «Нет! Прошу вас!» Миссис Коттер бросается к ней и хватает за руки. «Пожалуйста, Нэнси, не уходите. Это просто шок. Я хочу узнать всё, что вы узнали. Я должна это узнать». Нэнси невольно смотрит на Аниту. Старая женщина грустно кивает. «Всего три года назад...» У нее были темно-каштановые волосы в мягких кудряшках, а теперь они прямые, плоские и серые, словно пепел. А сама она хрупкая, словно ореховая скорлупа. Мы совсем справимся, тихо говорит Анита, переводя взгляд с медсестры на дочь и обратно. Что бы вы ни сказали сейчас, все будет лучше, чем тот от неизвестности, в котором мы живем уже три года. Правильно. Тони еще крепче сжимает руки Нэнси. «Мама права. Я совсем справлюсь. Скажите мне, что вы узнали. Я справлюсь, клянусь». И Нэнси рассказывает. Джо Дикон ясно дала понять, что в похищении Эви участвовал кто-то еще, и этого человека Тони хорошо знает. Тони тяжело опускается на диван рядом с матерью, Анита обнимает ее трясущейся рукой. Нэнси делает паузу, глядя на двух женщин, объединенных общим молчанием и ужасным горем. Наконец Тони поднимает глаза, но смотрит не на гостью, а сквозь нее. Нэнси слышит, как гудит холодильник на кухне, как кричат играющие на улице дети. Часы тикают на камине, почти как те палатит Джо Дикон. Странная мысль приходит в голову. Интересно, как они тикают? Синхронно или в разнобой? И вдруг Тони начинает говорить. Просто удивительно, как спокойно и сдержанно звучит её голос. Ни единого следа горя и паники, которые извиняли в нём совсем недавно. «Ещё раз спасибо вам за всё, что вы для нас сделали». Она берёт за руку мать. «Это так много значит для нас». «Понимать, что вы наш друг. Вы знали Эви, и вы полностью на нашей стороне». «Это самое меньшее, что я могла сделать», — отвечает медсестра, не сводя глаз с миссис Коттер и удивляясь, отчего та вдруг стала такой спокойной и решительной. Наступает пауза. «Инспектор Менверс не приходил?» «Нет», — медленно, точно в трансе отвечает Тони. Видимо, ему нечего мне сказать. Эви как будто на свете не было. «Я уверена, они делают все, чтобы...» «Теперь мне не нужны детективы». На лице молодой женщины расцветает улыбка. «Благодаря вам я знаю достаточно и дальше продолжу сама». «В смысле?» — хмурится Нэнси. «Уж не свела ли она с ума эту несчастную женщину своей новостью?» «Мне не нужен Мэнверс. По крайней мере, пока». Улыбка не сходит с лица Тони, пока она сжимает руку матери так, словно говоря, «Вот видишь, я же знала это с самого начала». Медсестра смотрит на них, не зная, что думать. Тони отвечает ей взглядом совершенно нормального человека. Напряжение покинуло ее. Черты лица обрели былую мягкость. «Понимаете, Нэнси?» Теперь я знаю, что мне делать. Она встает и подходит к окну. Приближаются сумерки, но света еще достаточно, чтобы он вспыхнул в посидевших от горя волосах. Теперь я это вижу. Нэнси качает головой. Она-то ничего не видит. Точнее, я знаю. Последнее слово Тони произносит медленно, с нажимом. Я знаю, кто тот второй человек организовавший похищение моей дочери. И этот человек либо расскажет мне, где она, либо умрёт.